16. -е. Глава клана Цивис Маттере Лерепенферро строго смотрела на свою дочь. Ури, что с тобой происходит?» «Мама, я...» «Нет, девочка моя. Мама, это я. А ты последнее время сама на себя не похожа. Ты что, правда, влюбилась?» Щеки девушки вспыхнули ярким румянцем. «Мама!» «Да я уже 35 циклов, твоя мама. Я знаю тебя так, как ты сама себя не знаешь. Вот сейчас на приеме важных послов трех самых мощных кланов ты вела себя непозволительно своему статусу. Ты витала где-то далеко, совсем не слушала разговор, отвечала не в попад. Так нельзя. Ты должна полностью себя контролировать, а вместо этого мечтаешь о дикаре». Изящная и сине-черная бровь иронично изогнулась. «Да как ты можешь так говорить, мама?» Точеные пальцы ори от возмущения сжались в кулачки. «Не смей так говорить обо мне и этом грязном животном!» «Может быть, он и грязное животное, вот только моя девочка о нем забыть не может!» Губы невероятно красивой женщины сложились в веселую улыбку. Ури стояла красное от возмущения и смущения одновременно. Мать видела ее насквозь. Уже больше года этот дикарь портит ее жизнь. Никак не уходит из памяти. Его образ всплывает в самые неподходящие моменты. Молодая девушка Эленти сама себя не понимала. Она готова была растерзать этого наглого выскочку «попадись только он ей в руки», Но в то же время каждую ночь во сне он появлялся и... Девушка тряхнула головой, усилием воли прогоняя эротические фантазии. Густая грива волос цвета вороного крыла взметнулась в такт движению, сверкнув темной вспышкой. «Я его ненавижу!» «Ойли!» – рассмеялась женщина. «Ты сейчас это так сказала, что становится очевидным, какие чувства ты испытываешь к нему на самом деле. Так ненавидеть можно только в одном случае. В каком? Да в том самом, дочь. Ты втрескалась в этого парня, а он в тебя нет. Вот и бесишься от неразделенной любви. Иди ко мне, горе мое. Женщина раскрыла свои объятия, Аури, уже не скрывая слез, бросилась в них, как утопающий к заветному спасательному кругу. Мама, мамочка, я не знаю, что со мной происходит. Он все время у меня в голове. Я не могу себя контролировать. Все время думаю о нем. Девушка подняла зареводные глаза на мать. Он такой, такой, не такой, как все. Женщина ласково гладила волосы дочери, которые живописно разметались и блестели в мягком, чуть приглушенном свете ночника. «Да!» – уже в голос зарыдала девушка. «Так все в твоих руках, глупенькая!» – мать нежно взяла мокрое от слез лицо дочери в свои ладони. «Отомсти ему, ты же Аленте, Любой упадет к твоим ногам, стоит тебе только этого захотеть!» «Как? Как я могу ему отомстить, если даже не знаю, где он? Он исчез. Я искала!» «Так не бывает, дочь. Всегда остаются следы. К твоим услугам все технические и материальные средства клана, его связи, а ты говоришь, что нет следов». «Мама, он скрылся где-то во фронтире империи. Как его там искать?» Хочешь обрести душевное равновесие? Ури энергично кивнула, вытирая мягкой салфеткой, поданной матерью, чуть покрасневшие и припухшие от горючих слез темно-карии, почти черные глаза. Найди его, дочь. Влюбив себя, возьми от него его генофонд. Яви миру новую жизнь. Если он так хорош, ты просто обязана это сделать. В этом... Твой долг перед всей нашей расой – выбирать лучших и рожать от них совершенных эленте. Мы высшая раса дочь, но мы не можем обойтись без этих дикарей, понимаешь? Так задумано создателями, мы несем просвещение, порядок, благополучие этим низшим существам. Однако среди них порой тоже встречаются выдающиеся личности, которым под силу вершить многое. Наш долг – сохранить лучшие качества разумных в вечности Вселенной. «Мам, а кем был мой отец?» «Это не важно, моя девочка, но если так хочешь знать, он был очень выдающимся мужчиной, сильный, смелый, великий воин и главнокомандующий, который имел право бросить в бой многие миллионы, миллиарды разумных, и они шли». У тебя очень хороший генофон, дочь. Правда, если ты откажешься от поисков, мать хитро прищурилась. Я могу и сама его найти. Как считаешь, я ему понравлюсь? Леди Маттере Леррипенферро, глава клана Цивис, изящно встала с дивана и, как бы изучая себя, провела руками по идеальным изгибам тела. «Сама должна понимать, что мы не имеем права не заполучить генофонд незаурядного разумного. Мне кажется, он именно такой, ведь не зря одна юная эленти так мучается. Прав, доченька?» «Мама! А что? По-моему, я еще очень даже ничего!» Ослепительно улыбнулась женщина. «Раз он такой необычный, а тебе не нужен...» то я с удовольствием положу его себе в коллекцию. Нет, не смей его трогать, он мой и только мой. Бездна, ну наконец-то я вижу перед собой настоящую Элентин. Найди и возьми его, дочь, и пусть после этого он мучается, а не ты. Поверь, это такое сладкое чувство знать, что незаурядный мужчина по тебе с ума сходит. Ты сможешь вытирать об него ноги, а он будет их пытаться целовать со счастливой улыбкой. Только тогда ты снова станешь самой собой, дочь моя. Сделай его своей послушной игрушкой. Пусть он мечтает хотя бы о мимолетном твоем взгляде. Служит тебе как верный раб. Пф, нервно фыркнула юная эленти «Да я могу иметь миллионы рабов». «Это не то, дочь моя. Купленный раб – это совсем не то. Добровольный раб, готовый по одному твоему взгляду сам себе отрезать голову – вот настоящий раб. Раб твоей личности, твоего интеллекта и твоей красоты. Абсолютно преданный до мозга костей, готовый для тебя на любые свершения – и прощающий тебе любое, самое мерзкое к нему отношение, служащий добровольно только лишь для того, чтобы иметь возможность видеть тебя хотя бы изредка и издалека. Вот что значит настоящий раб. Бездна! Это восхитительно, дочь моя! Невероятно красивая женщина мечтательно прикрыла глаза цвета темного янтаря. На самом деле матери приходилось бессовестно лгать. Нет, как раз по поводу высших и низших, рабов и так далее, все было чистой правдой. В том смысле, что это являлось основной доктриной общества Эленти в целом. Вот только сама леди Релери думала иначе. Однако сейчас это было неважно. Нужно было спасать дочь. Похоже, она невольно сделала выбор, И теперь надо спешить. Если бы избранник разделял чувства ее дочери, она бы только порадовалась. За дочь, понятное дело. Кого попало, Ори бы не выбрала. Но в сложившейся ситуации молодой Эленте грозилась серьезная опасность. Опасность жизни. Если избранник не ответит, подсознание примет решение о бесполезности бытия. И тогда никакие капсулы не помогут. Вот так устроены Эленти. Вернее, такими сами себя сделали когда-то давно. И вот теперь, если не переориентировать чувство влюбленности в ненависть, может случиться беда. Женщине где-то там в глубине души было, конечно, немного жаль ни в чем не повинного чужака. Но если выбор стоит между ним и дочерью, то у первого шансов нет. Приходилось играть, делать вид, что вновь переживает яркие чувства давно прошедших лет. Хотя на самом деле это было далеко не так. Просто мать как никогда понимала дочь. Ведь она сама когда-то точно так же сделала неосознанный выбор. Повезло только в том, что чувства были взаимны. «Но как это можно сделать? Научи меня! Я ведь сама вот этими руками сделала все, чтобы он меня стал ненавидеть!» «Это был глупый поступок, юная леди. Ты вообще зря влезла в подковерную возню этих нишек. Эленте должна быть выше всего этого!» Ури Горда вскинула подбородок, глаза сверкали. «Я уже поняла, что допустила ошибку». Нет необходимости снова напоминать мне об этом. В этот момент она была так хороша собой, что мать невольно залюбовалась своей дочерью. Однако урок был еще не закончен. Женщина нахмурилась. «Смирите гордыню, юная леди! Вы сейчас не среди низших, а говорите со своей матерью и главой клана!» Девушка стыдливо потупила взор. «Прости меня, мамочка, прости меня, пожалуйста, не знаю, что на меня нашло», прошептала пристыженная девушка. «Какая же ты еще глупая и предсказуемая», вздохнула мать Лери. «Ладно, иди сюда, ложись». Голова клана подвинулась, чтобы дочь могла лечь рядом на диване и положить свою голову ей на колени. «Я уже и забыла, мама, как это хорошо». «Вот так лежать, пока твои руки гладят мои волосы. Это так приятно, прямо как в детстве». «Ты и сейчас еще ребенок, Взрослый ребенок. «Я не ребенок, скинулась была девушка. «Лежи уже». Мать ласково придержала голову дочери, чуть прижав ее к коленям. «Ты и сейчас ведешь себя так. Эленте должна думать не этим». Женщина положила на грудь Ори свою изящную ладонь. «А вот этим!» Она легонько постучала пальчиком по лбу. «Ты пока живешь и думаешь эмоциями. Для нас это непозволительная роскошь. В Волею судьбы нам приходится жить в мире мужчин. Но мы должны, обязаны сделать его своим. Пусть они служат нам. Когда-то мы допустили непростительную ошибку». попытавшись покорить их силой, оставить лишь избранных, чтобы они служили нам. Но с мужчинами так нельзя. Та война наглядно показала, что наша сила не в этом. Мужчины-завоеватели, силой прогнуть под себя их невозможно. Но они ни грамма не смыслят в женской хитрости. Они готовы сами упасть к ногам, только чтобы обладать нашим телом. Вот в чем наша сила. Поверь мне, девочка, сильнее этого вообще нет ничего. Надо только грамотно распорядиться этим богатством. Пойми, у самцов короткая память на женские козни, особенно если женщина красива. Но ведь кроме нашей расы любая другая тоже имеет своих женщин. «Да брось ты!» – мать громко расхохоталась – Они нам не соперницы, тем более, что и они падки на красоту. Любая их женщина бросит своего любимого мужчину и побежит за тобой. Они, как, впрочем, и мы, от природы бисексуальны. Так что стоит любой из нас только закатить и все, Они все побегут за нами и все поголовно будут целовать ноги. Мы – совершенство. Это надо помнить всегда. а с мужчинами еще проще. «Ты думаешь, что он уже забыл, как я с ним поступила?» «Не забыл, так забудет. Это только от тебя зависит. Ты просто еще так юна и неопытна. Думаешь, я была другой в твоем возрасте. Чудила еще покруче тебя. Моя мама, твоя бабушка, часто ругала меня за безрассудные поступки. Вот и с твоим отцом тоже. Прямо как ты влюбилась». И натворила бы глупости, если бы не моя мать. Ведь для этого мамы и нужны, чтобы наставить своих излишне горячих и эмоциональных дочерей на путь истины. Сейчас я тебя учу, потом ты точно так же будешь учить свою дочь. Никто из нас не застрахован от ошибок. Ведь мы не роботы, а живые и точно так же подверженные страстям женщины. Вот только мы умеем контролировать свои чувства, чтобы управлять этим миром. Только мы умеем брать от доноров лучшие гены. Только мы можем воспроизводить совершенных эленте от индивидуумов других рас. Женщины других рас этого не могут. А значит, мы лучше. Но как? Как мне его влюбить в себя? «Да очень просто, глупышка!» Вновь ласковая материнская улыбка скользнула по губам женщины. «Найди его, стань для него своей!» «Это как?» «Да вот так. Стань ему другом. Если надо, извинись!» Девушка возмущенно фыркнула. «Да-да, именно! Если надо, извинись! Будет необходимость, помоги! Сделай так, чтобы он без тебя жить не мог!» стань ему необходимой как воздух, как кровь в жилах. Нам, Эленте, иногда приходится совершать неприятные поступки для пользы общего дела. Когда нас почти истребили, в той войне первого контакта, многим из нас пришлось очень сильно потрудиться на спине и не только, чтобы прекратить геноцид. Старейшины сильно просчитались в своих стратегических планах. Эти люди оказались не такими предсказуемыми, как считала разведка. Вернее, те, кого мы встретили до того, были разрозненными осколками этой же цивилизации и слишком слабыми. Вот и сложилось ошибочное мнение. Тем более, что они в тот момент сами резали друг друга. «Я помню историю, мама. Историю, может быть, и помнишь». Но вот как пришлось нашим предкам расплачиваться за то, чтобы мы сейчас с тобой здравствовали, знать точно не можешь. Эленте пришлось работать своим телом, ложась под нужных людей, и безропотно доставлять им удовольствие любой частью этого самого тела. Такая вот была острая необходимость. «Ну это же противно, мама! Бррр!» Урезябка передернула плечами. Даже представить себе было мерзко, через что пришлось пройти предкам и ленте ради выживания их как вида. Иногда нам приходится делать то, что не нравится. Но те времена давно прошли, сейчас все уже по-другому. Посмотри на это с другой стороны. Процесс-то может быть и весьма приятным, особенно если твой избранник окажется хорошим любовником. Так что не все так плохо, доченька. «Хорошо, мама, я сделаю это. Завтра же велю приготовить мою яхту к длительному путешествию». Глава клана снова рассмеялась. «Что опять не так?» «Да все не так, не непоседа». Мать потрепала дочь и чмокнула ее в нос. «Зачем нестись куда-то, сломя голову? Но ты же сказала...» «Я сказала, что к твоим услугам мощь целого клана, а ты лететь, искать...» «Кто же так делает? Для чего у нас целый аналитический отдел имеется? А задач их? Пусть девочки поработают, отследят твою пропажу, узнают всё о нем. Может, после того, как ты устроил ему скоропостижное отчисление, он сломался и влочит сейчас жалкое существование. Кому тогда он такой нужен, а?» «Нет, мама. Я знаю, я чувствую, он не сломался». О, как все запущено! Она чувствует, видите ли, тем более спешить некуда. Ты больше года терзала свою душу и мои нервы. Подождешь еще немного. Вот когда все узнаем, тогда и начнешь осуществлять наш с тобою план. Главное, что теперь у тебя есть четкая цель, не так ли? Как скажешь, мам, а пока что делать? А пока кушать хорошо. Вон как похудела, извелась вся, одни глазёны остались на лице, щеки запали, кожа посерела. Да на тебя не то, что твой дикарь, ни один завалящий мужчинка из нишек не посмотрит. Ту же скажешь», – пробормотала Ори, засыпая под ласково воркующий голос матери. «Спи, Ори, спи, моя девочка, ты должна хорошо отдохнуть, чтобы покорить своего дикаря». Но для этого нужно блистать безупречностью. Завтра у нас снова прием. Не хочу видеть тебя подавленной. Блистай, звездочка моя ясная. Мама любит тебя.